Литнет представляет Лия Шах Второй шанс для дракона или назад в Академию Читает Надежда Леонтьева Пролог Сегодня мы прощаемся с двумя легендарными героями нашей империи. Лорд Сайхес и его жена Леди Летания, Гелата, Мариетта, Найрити, Рамия, Сильвия, Тирания, Юджи из древнего славного имперского некроманского рода Фаталь ушли из жизни, но их наследие будет жить вечно. Да, на фоне своей жены бедный лорд явно проигрывал. Его имя, фамилия и род ни в какое сравнение не шли, о чем дрожащая супруга не забывала напомнить мужу каждый божий день. Не при посторонних, разумеется. На людях это была самая любящая пара в мире. Без преувеличений. Разумеется, был подвох, но сейчас не об этом. Ясным солнечным днем на площади собралось множество людей, чтобы почтить память ушедших героев. Его высочество Кронпринц лично вышел, чтобы сказать несколько слов, но зоркий глаз мог заметить тень облегчения на его лице. И капельку вины за это облегчение. Лорд Хесс и Леди Фаталь внесли неоценимый вклад в безопасность нашей империи. Благодаря их силе и доблести нам удалось предотвратить вторжение орды демонов и установить мир на всем континенте. Кронпринц потел за трибуной, а позади него на помосте стоял широкий гроб. Слова чествования лились из его рта широким потоком, наполняя сердца служителей здоровым скепсисом, а зрители из первых рядов и вовсе стояли с настороженными лицами. Именно с настороженными, а вовсе не скорбными. Все очень подозрительно смотрели на гроб, чтобы он ничего не выкинул. В прямом и переносном смысле. В конце концов, мы тут некромантку хороним, а они крайне ненадёжны в посмертии народ. То воскресают, то восстают, то призраками становятся. Одна морока с ними. Зато и польза есть. Что же касается зрителей в первом ряду, это были родственники и друзья, почившей семейной пары. А за ними столпились слуги замка, где те проживали на протяжении 72 лет счастливого брака. Именно счастливого. Это официальная версия, на которой настаивал лорд Хес. А все знают, что драконам перечить небезопасно. Только леди Фаталь могла это делать с таким хладнокровием и бесстрашием, не опасаясь за сохранность собственного хвоста. Хвоста? Да, хвоста. Леди Фаталь была из рода Нагов и во второй ипостаси имела внушительный чешуйчатый хвост. Впрочем, у лорда хвост был не менее чешуйчатым. Никто не понимал, как леди из рода Нагов и в прошлом безродный дракон могли сойтись. Но факт остается фактом. Тем более непонятно, что могло связывать потомственную некромантку из древнего могущественного дворянского рода и скромного безродного парня, который однажды просто появился из ниоткуда. Без денег, без родственников, без связей. Он не был еровней. Если не считать того факта, что в Имперской Академии Волшебства и он уверенно занимал первое место на факультете боевой магии. Никто не знает доподлинно, откуда появился Сайхес а с его скверным характером и спрашивать побоялись. Уже никто не помнит, когда эти двое поженились. Однако, если кто-то пытался окольными путями выяснить подоплеку этого трагичного во всех смыслах происшествия, дракон немедленно приходил, чтобы долго и вдумчиво разъяснять любопытным, что настоящая любовь не знает преград. Если слушатель пытался сбежать, его возвращали, и рассказ продолжался. Вскоре все поняли, что этот брак – то, что определено небесами. Они счастливы, и все тут. И если бы еще и леди Летания в это время не кривилась так, будто ей на хвост наступили, то вообще хорошо было бы. Хотя, может, это была улыбка? Никто подлинно не знает, Видел ли кто-то улыбку леди Фаталь. И вот, спустя 72 года, эта самая странная пара империи, наконец, почла с миром. По приказу лорда Хеса, их тела будут захоронены в одном гробу, в общей могиле. Очень романтичный жест. Все барышни империи рыдают и мечтают о таком же. Присутствовали на похоронах и дети прославленных героев. Старшая дочь прославленной семьи вздохнула, глядя на романтично широкий гроб родителей, и тихо вздохнула. Слуги сказали, что матушка отошла в мир иной с улыбкой на лице. «Да, я тоже слышала», — тихо ответила вторая дочь прославленной семьи. «Не думала, что матушка умеет улыбаться». Третий сын прославленной семьи придвинулся и ловко влез в беседу сестер. А я слышал, что слуги нашли их с отцом в одной постели. «Я тоже слышала», – тихо сообщила первая дочь. «Они прожили вместе 72 года и умерли в один день. Это так романтично». «Не совсем», – хладнокровно влезла девятая дочь прославленной семьи, которая больше прочих детей была похожа на свою мать. Все девять детей леди Летании встали теснее, чтобы услышать сплетни из первых рук. Кто не слышал, что девятая дочь была экспертом в области шпионажа и знала все обо всех? Скрестив руки на груди, младшая дочь семьи Хес сообщила. «Вас не интересует, почему отец почил в один день с матушкой, когда драконы живут гораздо дольше нагов?» «И почему же?» – с любопытством спросил пятый сын прославленной семьи. «Все дело в последних словах матушки». Все ахнули и стали еще теснее, чтобы поскорее услышать подробности. И какими же были ее последние слова? Девятая дочь щелчком поправила стильные магические очки на носу и процитировала. «Наконец-то! Больше не придется видеть твою гнусную рожу, мерзкий пес!» А потом с улыбкой умерла. «Как романтично!» — схлипнул непонятно откуда взявшийся дворецкий семьи Хес. Девять детей прославленного семейства повернули к старику головы, и дворецкий послушно затих. «И извините». Шестой сын прославленного семейства проявил нетерпение и поторопил девятую сестру. «А дальше?» Девятая многозначительно посмотрела на братьев и сестер, а потом добила всех. Отец сказал «хрен тебе» и умер следом. «Ах, все верно, госпожа!» Утирая сопли, подтвердил дворецкий. «Так и сказал». Перед этим лорд лично приказал мне заказать широкий, но не очень, гроб, чтобы отправиться в вечность вместе с леди Фаталь. Так романтично.